Глава десятая Ольга Даниловна неожиданно вызвалась поехать с нами. «Два мужика точно забудут купить что-то нужное», — заявила она. «Вон список какой. поди удержи все в голове. Да и Алешу возьмем. Мало ли что, потащить придется». Алексей Иванович только хмыкнул, но отказываться не стал. «Олечка, не переживай, мы скоро вернемся. Вы с Сереженькой пока гостями займитесь». Гости, которые постниковые весьма неуверенно чувствовали себя в присутствии Сереженьки. Да уж, Химера производила впечатление на неподготовленных, вызывала, так сказать, страх и трепет. От Ирины он не отходил, но постоянно подозрительно следил за новыми лицами. Реакция у него сейчас, не всякий маг успеет выставить защиту. Предложил я Постниковым два варианта разместиться в одной из комнат прислуги, куда шла черная лестница, ничем не перекрытая и неохраняемая, или открыть для них второй, господский этаж, который я считал условно безопасным. Условно, потому что там были вскрыты пока еще не все помещения, но те, что не вскрыты, я прикрою дополнительной защитой. На втором этаже были две неразбомбленные комнаты, бывшего главы клана и его супруги. Но когда постникова заглянули сначала в одну, потом в другую, на их лицах появилась непередаваемая гамма эмоций, а Марта сказала, осторожно подбирая слова. «Мне кажется, нормальному человеку в такой обстановке будет очень сложно. Кукол можно перебросить в соседнюю комнату», — предложил я. «Тогда она будет выглядеть просто безликим гостиничным номером». «Первое впечатление никуда не уйдет», — хохотнул постников А нам на сегодня впечатлений хватило. Давайте лучше посмотрим, как живет тут прислуга. Показывать, как и где, решила Ирина. За ними увязался Серый, а я задержался, решив поставить пару стазисных ловушек при входе на основную лестницу и выход из лифта. Лифт я остановил, но через его шахту можно было запросто попасть на нужные этажи. Если, конечно, преодолеть те ловушки, что оставил Вишневский. Странное дело, человека давно нет, а черная мерзость после его магии продолжает расползаться. И количество дерьма, которое нужно за ним разгребать, только растет. Защиту со второго этажа я убирать не стал, раз уж Постниковы отказались от господских комнат, но сигналок наставил, чтобы знать, полезут они сюда или нет. Договоренности договоренностями, а маги Постниковы оба сильные, вот и посмотрим, что для них окажется значимей. «Моя просьба» или «любопытство»? которая сквозила из их обоих при проходе по этажу. Встретились мы уже в холле, и постникова окончательно сделали выбор в пользу этажа для прислуги, даже комнату выбрали, из тех, что были без чужих вещей. Конечно, за вещами больше никто не придет. В тот злополучный день погибли почти все слуги Вишневских. Но, как сказал Даниил, для них занимать такую комнату все равно, что заниматься мародерством. Душевая на этаже работала как часы, а больше им ничего и не нужно. «Как-то не нужно!» — всполошилась кухарка, которой, судя по всему, уже в красках описали злоключение парочки. «А переодеться?» «А поесть?» «Одеяло, опять же, вишневское, не слишком теплое. У нас у всех постель своя была». «Я могу поправить отопление», — предложил я. «Это не проблема». «А простыню вы из воздуха наколдуете?» — проворчал Ольга Даниловна. «У них же ничегошеньки нету. Нужны и белье, и полотенце, и запасная одежда». «Точнее, даже не запасная, а одежда вообще, потому что то, что сейчас на них, — это утиль». В итоге наговорила она на длинный список, который решила помочь нам собрать. Чего вдруг она решила прогуляться наружу? Может, начала опасаться, что никогда отсюда не выберется? Но снятие купола теперь не от нас зависит. Когда мы вышли уже другой четверкой к нашей машине, оказалось, что баженовские маги так никуда и не уехали. При нашем появлении один сразу выскочил из машины и, показывая открытые руки, пошел навстречу. «Это не Постниковы», – предупредил я, сразу забеспокоившись, как бы наши противники не посчитали, что под видом кухарки и дворецкого я вывожу личности, подлежащие ликвидации. «Это мои служащие. Имейте в виду, нападение на них – это нападение на клан Елисеевых». «Мы не собираемся нападать», – сказал маг. «Выехать не можем». «Шлагбаум ломать не хочется, а так его не открыть. Начальству мы доложили, что постник Постникова под куполом. От нас не ждут, что мы будем убивать всех выходящих». «Да?» — сомнением спросил Серый. «А что ж вы тогда своих, выпавших из нашей квартиры, расстреляли?» «Это не мы, это Склянкинские». «Так он же и ваш начальник, не?» — наезжал Серый. «Если только Баженов его поставит». Макс кривился. но тогда мы уйдем, сразу как контракт выйдет». Под идиотом сидеть неохота, а Склянкин — идиот, даром что брат Баженовой. Дальше порассуждать на эту тему не получилось, потому что появился сам обсуждаемый субъект, который дошел пешком от шлагбаума в сопровождении всего лишь двух магов охраны, посмотрел на нас, словно мы его пять минут как ограбили и сразу попались в полиции, наставил артефакт, который после падения вид имел несколько погнутый и поцарапанный, на Алексея Ивановича, за которого, испуганно охнув, спряталась Ольга Даниловна и пафосно заявил. «Ага, попались! Наконец приведем приговор в исполнение!» «Это мои кухарка и дворецкий. Если вы их тронете хоть пальцем, здесь останется...» «Я демонстративно посчитал противников. Семь трупов. И я буду в своем праве». «Сопляк, ты мне будешь указывать!» — взвыл он, подойдя совсем близко и наведя на меня свой увечный артефакт, который был настолько покорежен, что если и угрожал кому смертью, то только своему владельцу. Выглядел Склянкин неадекватно. Возможно, при падении из машины его сильно приложило головой, поэтому пришлось его успокоить обездвиживанием. Как мне показалось, никто бы особенно не расстроился, если бы я его действительно убил. Но убивать брата-клиентки, с которым мы недавно пришли к некоторым договоренностям, я посчитал неэтичным. «Через час он в себя придет», — пояснил я магам противника, которые агрессии не проявили. «И то сказать, потеряли они сегодня при столкновении с моей квартирой больше половины. И их точно по головке не погладят, привези они Баженову труп родственника». «На купол лезть не рекомендую». «Если вы его повредите и оттуда полезут химеры, то отвечать будете перед императорской гвардией». «А вы Постниковых того? В химер?» Неожиданно выдал один из магов, что сопровождал Склянкина. Я даже отвечать не стал. Жестом показал, чтобы рассаживались и выезжали, если не собираются здесь полевой лагерь устраивать. Баженовские маги точно не собирались». Склянкин был загружен с рекордной скоростью на заднее сиденье, из-за чего теперь уже четверо магов пошли пешком до шлагбаума. А там уж либо машину за ними пришлют, либо на такси уедут. Мы же поехали со всем комфортом. «Весело тут у вас снаружи», — сказал Алексей Иванович, который уже успокоился после неудавшегося покушения и явно наслаждался как поездкой, так и духом свободы. «Да уж», — поддержала его Ольга Даниловна. «Я уж думала, выпалит этот дурачок о своей пукалке». «У него пуколка бракованная!» Съязвил Серый, который, оказывается, успел рассмотреть, чем нам угрожали. «Если бы он из нее выпалил, она бы у него в руках взорвалась». «Посмотришь и подумаешь, не лучше ли, чтобы купол вообще не снимали?» Пробурчала Ольга Даниловна. «Отвыкла я уже от того, что тебя кто-то постоянно пытается убить». «А что, у вишневских противники прислугу убивали?» «Удивился я». «Случайно бывало», — хмуро сказал Алексей Иванович. «В последний год покушения одно за одним шли, пару человек пострадало, да». Настроение у него испортилось, но только до того момента, как мы доехали до ближайшего Стана. Баженовская машина за нами давно не маячила, свернула на первом же перекрестке. Стан, конечно, не принадлежал к сети экстра экстракласса, но зато там были все товары первой необходимости. Серый щедро сказал, что за все покупки расплачивается клан. Поэтому мы взяли четыре тележки, и Ольга Даниловна со своей сразу свернула в отдел с одеждой, а Алексей Иванович — со спиртным, где загрузил в тележку два ящика с пивом и один с водкой. «После стресса самое то», — авторитетно сказал он. «Оля еще закусон сварганит, вообще по-королевски посидим». «Что-то мне тоже к вам захотелось», — вздохнул Серый. Под куполом тихо, спокойно, кормят хорошо. Никто не пытается убить. Давай постельное белье и на себя возьмем, предложил я. И останемся на ночь, а то и на пару дней. Если что, у Олега есть наш телефон, свяжется. И так можно позванивать ему и глазу. Серый вдохновился моей идеей и приплюсовал еще один ящик пива, мотивируя тем, что крепкого алкоголя мне нельзя, а вот пиво пойдет за милую душу. Потом мы нашли Ольгу Даниловну и озадачили тем, что постельных принадлежностей нужно в два раза больше. Кстати, у нее тележка уже была битком набита. Там были вещи не только для Постниковых, но и для Ирины. Одежда и всякие женские мелочи, в суть которых я не вникал. В конечном итоге забили мы все четыре тележки доверху. На продуктах наша кухарка тоже оторвалась. Сказала, правда, что приличных продуктов в таких магазинах не купишь, но в тележке металла их только так. В мою и серого, потому что ее было загружено более чем с верхом Я даже сначала сомневался, что все это влезет в багажник, но не влезла самая малость, которую Ольга Даниловна взяла с собой в салон в двух сумках. Остальное серый причудливым образом все упихал. Я прям поразился. Без пространственных карманов уложить все, что у нас было в тележках, это уже не магия, а настоящее волшебство». По дороге я традиционно позвонил Олегу, сказал, что решил пару дней пересидеть под куполом, но если что, пусть звонит мне по выданному телефону. Но если что, маловероятно. Когда мы подъехали к куполу, обнаружили рядом с ним баженовских магов, которые чуть ли не почетный караул устроили, даже с палаткой для отдыхающей смены. Это они рассчитывают, что на них Постникова выскочит, что ли? Так они толпой их взять не могли, где уж вчетвером. Так что я сделал вид, что никого не вижу, и подъехал к самому куполу. «Ярослав, я очкую на них новую машину оставлять», — внезапно сказал Серый. «Ещё попортят чего. Не доверяю я им». Я им тоже не доверял, хотя Склянкина поблизости не наблюдалось. Но, похоже, у Баженовых придурков и без него хватало. «Давай сделаю прокол побольше, заведёшь машину под купол», — предложил я. «Только быстро, я долго не удержу». «Это ж к дому можно будет подъехать», — оживился Алексей Иванович. «А я-то думал, как перетаскивать будем. Нахапать-то нахапали, но ведь и до дома донести надо». «А давай», — азартно согласился Серый. «А тебе точно можно?» «Нагрузка небольшая, главное — недолго держать». Серый не стал гасить мотор, я вышел и сделал прокол посолиднее под машину. Дырку такого размера оказалось держать сложновато, потому что она того и гляди норовила разъехаться. Но серый не протормозил, и машина въехала без проволочек. Купол я стягивал перед носом оживившихся баженовских магов, которые хоть и совали нос куда не нужно, но внутрь прыгнуть не рискнули.